Абра-галакта-кадабра. Часть вторая, окончание. Благоговейный и весьма шумный вдох прервал их. Они синхронно оглянулись и посмотрели на пленника. Тот лежал с раскрытым ртом, выпучив глаза, рассматривая проносящиеся за обзорным экраном фигуры, меняющие форму и цвет. Это такая дорога, да? Урай! Почтительным шепотом выдохнул он вопрос. Ну, это линии. Пространственно временные. Гравитационный туннель, опорные нити в ткани вселенной. Мы по ним скользим вот. Красиво! А. -а. Особенно первые 140 раз. Нравится? Тогда почему такой грустный? «Подумал, если правду сказали про ворону, про плохой знак, про то, что меня казнили казнят, колдун обманул. Вот что я подумал». «Правильно подумал. И весь мир так устроен. Все врут, и кто-то кого-то обманывает. Как будто в вашем времени не так. Если бы колдун не знал про будущее, то мог бы сам своими личными волшебными ногами сходить в тюрьму и потом выйти. А если отправил кого-то другого, значит, знал с самого начала, что так и будет. Он сказал, у него тоже плохая болезнь, что в тюрьму нельзя. Там за это не посмотрит, что колдун, но он не хотел терять уважение. Да что ж ты такой доверчивый? Вот все, кто скажет, что у него болезнь, всех тебе жалко. Не всех, кто заплатит. Ах, ты ж бедняжка. Но раз колдун так печется об авторитете, с пальцем — ладно, а почему свою болезнь не вылечим? Наверняка все закончилось бы новыми слезами, но корпус корабля дернулся, все вокруг залило темнотой, включилось аварийное освещение, цветные линии за экраном превратились в гигантские темные вихри, высасывающие темноту пространства, словно гигантские черви, а после — извергающие обратно пятна света, которые вплетались в общий фон яркими точками — звездами. Затем корабль задрожал, и предметы в пассажирском отсеке принялись менять форму, будто невидимые руки лепили из пластилина новые и новые варианты всего, что им попадалось. Белый светильник на длинном гибком шесте стал вначале оранжевым цветком с огромным пушистым бутоном, затем сиреневым шаром с на поверхности, затем чем-то похожим на чемодан, потом аквариумом с плавающими внутри морскими звездами, потом вообще чем-то неопрятным и непонятным, с хвостом и мычащим будто корова. Ему навстречу побежал трансформирующийся на ходу четвероногий, затем трехногий, затем двуногий столик, превратившийся в итоге в большой кувшин. И в этот кувшин со стен с потолка полилось пенистое молоко. «Проходим темпоральное шлюзование», — прокомментировал Хванг. Любой неодушевленный предмет реагирует на мысли и изменяется, потому в «Кораблях-темпорах» совсем немного предметов обстановки. «Наверное, ты подумала о коровьем молоке. Вселенная подхватила твои мысли, и вот…» Потом светильник стал темноволосой наложницей в «Васильковой накидке». Из одежды на девушке было манистые два прикрывающие грудь, узкая полоска перламутровых трусиков над крутыми бедрами и цепочки на щекотках. Она танцевала. Столик обратился в огромное павлинье перо, обивающее и осыпающее танцовщицу искрами. Прошли первый шлюз, они идут один на 10 тысяч лет. Осталось еще три. Учти, это весело только до момента, пока рядом не случается порыва темной материи. Тогда наружу полезут материализации самых темных наших мыслей. Всем курьерам рекомендуется во время шлюзования темп хранить спокойствие и медитировать, освобождая сознание от видений. Это не я! открикнулся Мустафа веласкис Я думал о том, чтобы оказаться дома, вернуться. Вот видите, в углу. Там неприметные совсем мелкие размерами с изболонку прядал ушами ослик. Он тянул повозку, доверху заполненную какими-то плодами. Перед носом ослика погонщик вывесил горошину-морковку. Потом ослик и погонщик поменялись местами. Погонщик брел за морковкой, ослик его погонял. Правильно мыслишь. Бесплатный сыр только в мышеловке. Но вернуться в это дикое время, чтобы тебя укусил скорпион или лигнул верблюд, или вообще казнили завтра на центральной площади. «Эх, не ценят наши старания. Никто не ценит», — покачал головой Хванг. А после спохватился. «Джойси, так это ты о гареме вспоминаешь?» «Я чуть-чуть. Я гаремы лишь на картинках видел. Хочу понять, как они все там жили. Куча женщин на одного мужчину». «Вариантов два», — рассмеялся Хванг. «Или очень хорошо жили, или очень плохо». Хотя второй вариант всегда был поправим. Плохих жен возвращали родителям, чтобы воспитали, как надо, и отбирали назад колым. У тебя колым есть, чтобы о гареме мечтать? Стадо верблюдов или хотя бы баранов? Ковры с рисунками? Золото-серебро? Это только с первого взгляда кажется прикольной штукой – гарем. А сколько там возни! И все равно, восточный гарем – это что-то такое… Скрытый фетиш, но ну но -ну. Хотя понимаю. «Поднебесные центральные до статуса жениха пока доберешься, а еще могут вообще всунуть киборга и радуйся». «А тут живые женщины, да еще умеющие танцевать и ублажать», распалял напарника Ахванг, «и все они только твои». «Да ну тебя! Меня интересует эстетическая сторона. Красота, грация, украшение, убранство, сказки и шахерезады. Как побывать в картинной галерее». «Ну да, ну да, в порнографической». «Так, всё, заканчивай. Представь себе свой хула «Да как же его представить? Это сплав, а не сам клинок!» «Думал, у стражника позаимствую. все равно спишут на явление тёмных сил». «Дамасская сталь! Красота!» «И кто из нас фетишист?» «Это страсть коллекционера! А у тебя низменные пороки!» Метаморфозы стихали. Танцовщица меняла и меняла форму, будто подсвеченная стробоскопом. Движения ее стали ломаными, неправильными, нечеловеческими. Вспышка — танцовщица, вспышка — светильник на шесте, вспышка — огромный цветок герани, вспышка — таз с кучей грязного женского белья, потом зациклилась танцовщица, светильник, танцовщица, светильник. А ослик у стены превратился в нож с длинным лезвием синего отлива, на котором были выбиты рельефные узоры. «Вот что такое эстетика! Вот чудо!» Мустафа Виласкис вывернул голову, чтобы посмотреть, чем любуется один из его похитителей. «Нравится? Могу подарить, у меня есть!» С этими словами он запустил руку куда-то в бесконечные складки и подшитые к халату полоски ткани и вынул оттуда огромный арабский нож с изгибающимся кверху лезвием. «Откуда?» — оторопел Хванг. «Бери, бери!» — протянул нож рукояткой вперед пленник. «Ты хотел, пусть желание исполнится у могущественный джин?» «Да что за Иблис, его побери!» Хванг с опаской взял подарок и рассматривал кованный узор на лезвие. «Действительно дамасская сталь?» Джойси все еще пребывал в плену овеществленных видений. «Сталь дамасская? А вот что с системами безопасности на темпоре? Как он мог сюда протащить холодное оружие в полруки длиной? Кинжал, почти меч!» Если бы это был какой-то маньяк-убийца, он бы распотрошил нас такой штуковиной, пока мы с ним играли в детективов. Полное сканирование системы безопасности, отдал приказ Джойси. И видеозапись объекта с момента появления на борту. Эй, зачем оружие? Зачем холодного, теплый хлеб резать, дыню резать, барана резать? Зачем волнуетесь, уважаемые? Я же сказал, секрет есть. Как в тюрьму принести, что надо? У нас знают, как в колобуше сидел. У вас секрет? «У нас магнитно-резонансный сканер, который должен был показать наличие металла!» «А может, у него еще что-то есть?» «Ты что-то прячешь, Мустафа?» Сделал шаг назад Джойси и потянулся к панели на стене. «А, как страшно, так, Мустафа, бей! Как не страшно, сразу подлый волос косарив, да? Нету больше ничего такого!» «Ничего такого? А нет такого?» Ванк наоборот, шагнул к пассажирскому ложементу, полагаясь на собственную силу, а не на бортовые системы безопасности. Но тут в отсек ворвалась бравурная музыка, громыхнули фанфары с летаврами и загрохотал металлом бодрый звенящий голос. «Интеллектуальный комплекс периметра безопасности приветствует экипаж службы галактической доставки. Ваш корабль идентифицирован, проход разрешен. Добро пожаловать в пределы планетарной системы «Справедливость». Сохраняйте спокойствие и бодрость духа. Вы находитесь под прицелом 16 гравитационных гаубиц и 38 плазмометов повышенной мощности. Избегайте маневрирования, следуйте наикратчайшим курсом. К вам выслан конвой сопровождения из пяти церберов. Удачки! На обзорном экране мелькнуло пять точек, которые через пару секунд обратились в зловещие черные шары, испускающие во все стороны ядовито-синие лучи, сплетая из них своеобразную сетку, показывающую границы допустимой траектории. «Ну надо же, старая ты жестянка! Зевс Пятисотый живой! На переплавку еще не отправили, а?» — развеселился Хванг, помахав через экран рукой Цербером. Церберы немедленно развернули лучи, изменив их спектр, нарисовав в пространстве огромную радугу. «Запас моей функциональности ещё 124 года, 15 месяцев, 64 дня и 58 часов», — бодро ответил тот же громыхающий голос, а после добавил, чуть изменив тональность. «Исходя из ваших биологических параметров, вы будете утилизированы раньше меня». И шары Церберы нарисовали сразу две радуги. «Уел, уел, старый ты боевой пес. «Что ж, вас понял? Следую предписанным курсам, лишних движений не делаю, наслаждаюсь видом окрестностей». «Рад пониманию!» «Благодарю за использование определения «живой».» Церберы последний раз раскрасили полусферу радугой, а после перешли в режим сопровождения. Их зловещие синие лучи чиркали в опасной близости от темпоров. «Да хорош! Какой страшный!» «Самыбли с таким голосом только говорить может!» «А вы сказали, не пойдем в ад!» «Все врут, все врут, даже джинны! «Успокойся», — сказал Джойси. «Ты же слышал, мы сейчас под прицелом гравитационных гаубиц. Здоровенные такие дуры с километровыми стволами сомнут в лепешку хоть 100 хоть тысячу кораблей и даже целую планету разнесут в пыль». Такое, кстати, однажды было. «Хванг, помнишь восстание на Целибате 3 «Дебилы, кто им виноват? Знали, на что шли? Кто ж пытается договориться с железяками?» Поговаривают, это была провокация, чтобы убрать каких-то свидетелей, которые собирались дать очень неудобные для кое-кого показания. Двое бухгалтеров триады случайно попались на налоговых нарушениях. «Из-за двоих грохнуть целую планету с заключенными? Там их миллионов пять было!» «Значит, на кону стояло больше, чем те миллионы отщепенцев». «Давай лучше проясни ситуацию для нашего уважаемого Мустафы. Тем более он тебе ножик подарил». От наших разговоров он опять сознание теряет. «Эй, Мустафа! Внимай мне!» Сунув тому для бодрости поднос на шитыря, Хванг продолжил. «Здесь такое специальное место, куда привозят преступников со всех концов света». «И даже из Китая и Индии?» — недоверчиво спросил пленник. И оттуда тоже, и даже из самой далекой системы Атлантида. Атлантида утонула, так один учитель в Медресе рассказывал. Все врут, понятно. В смысле, я вру про Атлантиду или твой учитель врал? Продолжай, уважаемый Джин, прошу тебя, это все мой дурной язык. Ну ладно. Так вот, называется это место «Система справедливости». Тут кроме подсудимых и осужденных людей нет. В смысле, все совершается автоматами, компьютерами и сторожевыми механизмами. Приставы андроиды доставляют подсудимых с причальных площадок. Электронные прокуроры бьются с электронными адвокатами до зеленых искр из глаз. Электронные судьи выносят приговоры, редко кого отвозят обратно, признав невиновными. Все-все виноваты. В лучшем случае половина. Но стоимость доставки высокая, поэтому включен приоритет обвинения «неважно». На каждой планете есть и свой частный суд, но это такая дорогая лавочка, что ею пользуется только тот, у кого куча денег. И приговоры, соответствующие. Мало кто отправляется в систему справедливости. Штрафы, условные осуждения, в общем, деньги есть — живешь свободным. С одной стороны вроде плохо, а с другой — так и хорошо. Никаких тюрем и никаких заключенных на планетах Поднебесной нет. Все тут, в системе справедливость. За порядком смотрят надзиратели, боевые роботы. Общую безопасность и охрану системы обеспечивает наш старый знакомый — интеллектуальный боевой автоматический комплекс «Зевс-500» попросту «И-БАК». E Способен уничтожить что угодно и кого угодно. Вероятность побега заключенных из системы «Справедливость» — 0,0. Бывают, под раздачу попадают пролетающие мимо корабли. Звезда у них полупеременная, способна на всякие гравитационные каверзы, а сойдим из курса хоть на паралакс — все. Хана. «Это хорош! Зачем так летим? Зачем не повернем? У нас, если караванчик знает, что за барханом разбойник сидит, верблюдо всегда поворачивает, потому что умный!» «Язвишь, да?» — сравнил звездолёт с верблюдом. «Мы сами не рады, но что поделать? После темпорального шлюзования выбросить может куда угодно а -а -а -а! Вместо лязга и бряца военного марша отсек наполнился протяжным песнопением. Звезда опять взошла, Тепло нам принесла, Теперь она глядит в моё окно. Вах! Знаю! У нас тоже эту песню поют Про плохое место, Большой Зиндан в Медине. Только зачем тепло, а? В пустыне жарко-жарко, Там петь надо, Луна опять взошла, прохладу принесла, Правильно будет, подпевать стану. Какая Медина? Какой Зиндан? Тут всё другое, и песни другие. но ну, может, мелодия? У нас говорят, что сюжеты, которые пишутся, не горят, и мелодии не исчезают. Тоже врут, наверное. Серберы последний раз сложили лучи в виде стрелки, указывающей путь, и на полнеба вспыхнула надпись «Поздравляем! Вы покидаете систему Справедливость! Будем рады увидеть вас снова!» «Пока, железяка!» — запоздало крикнул Хванг, махнув рукой в сторону удаляющегося конвоя. «У грозного железяки большие уши, да? Он услышит, как ты сказал, давай, до свидания, да?» «Ага, и уши, и глаза. На сотню подлетных парсек все лакирует. Сколько раз тут проходим, все время мурашки по коже. А, поежился Джойси. Почему? Он же вам, друг, этот, это. Шайтан Зевус? Друг, как же! Поговаривают иногда от скуки он устраивает гравитационный тремор пространства, типа учебная тревога. Если кто рядом пролетал, хуть и нету. 38 плазмометов и 16 гаубиц. Какая честь! В прошлый раз вроде поменьше было, а, Хванг! «Да, кажется, меньше. Но у железяк логика другая. Чем больше стволов сопровождает, тем выше почет и уважение». «Тогда я спокоен. Какая честь!» Джойси улыбнулся. Хванг любовно трогал край лезвия и даже успел поронить подушку большого пальца, пробуя качество заточки. А после было второе темпоральное шлюзование. Чтобы избежать всяких неожиданностей, было решено пленника усыпить и обшарить. В итоге у него извлекли из-за щеки золотую монетку с арабской вязью, из кармана халата достали еще две серебряные. А из другого потайного кармана вытрусили сразу пять монет медных, совсем мелких, кусок пемзы, лоскуток с вышитой надписью на арабском, надкушенное яблоко и кусочки засохшего бублика. «Как мало нужно для счастья», — резюмировал итоги обыска Джойса. «Ага, вот брошу все и отправлюсь на эту самую колыбель в X век». Вначале проштудирую астрономические справочники, исторические записи. Буду там видным астрологом провидцам будущее предсказывать. А что? Можно неплохо устроиться. А как же верблюды-скорпионы? Песчаные бури и прочее. Сам же говорил. Мало ли, что я там говорил. Ох, Джойси, кажется, к нам гости. Теперь по нашей душе. На обзорном экране разворачивалась в боевую полусферу эскадра перехватчиков с флагманским кораблем службы галактической доставки. Их выход из гравитационного туннеля остался незамеченным бортовыми системами Темпора, и потому увлеченные обыском курьера увидели эскадру уже тогда, когда она оказалась практически рядом. Ну что за день такой? Вначале с объектом доставки путаница, потом ножичек для резки баранов прошляпили. Теперь вот, кто-то из командоров службы будто из ниоткуда. Пора этот темп руклить старую на свалку отправлять. Никакого толку от системы безопасности. «Ну да, ну да», — задумчиво и не в попад протянул Джойси, считывая характеристики кораблей, выдаваемые наконец-то проснувшимися сенсорами обнаружения. Эскадра подошла ближе. Юрки и многогранники образовали вокруг темпора сферу, а флагман, едва не задев курьерский звездолёт своими фермами и надстройками, подошел ближе. Вскоре на борт темпора взошел высокий седовласый мужчина, который был известен Джойсе и Хвангу как начальник оперативного отдела бласковиц, отвечающий за сбор информации о клиентах и не только. Это КС собственное разведуправление службы доставки. Говорили, раньше он служил в галактической военной полиции, что с таким шутки плохи. Ни Хванг, ни Джойси до этого момента не имели чести общаться с ним вживую. «Командор Альбрехт Йоханнес фон Бласковиц, особый отдел», освежил их память новый гость. «У нас появились новые данные относительно объекта доставки, и обстоятельства складываются так, что мне придется забрать у вас объект и обеспечить вашу охрану». Что за обстоятельства? При всем уважении у нас имеется четкая инструкция. Все объекты доставляются в центральный офис и после акта приема сдачи поступают в ведение главного распределителя. Так что первым человеком, с которым мы обычно имеем дело, является наш бухгалтер, воршун и педант, достопочтенный Соломон Абрамович Зайдзи. Вот ему мы и должны сдать объект, иначе не закроют ведомости путевой лист. Вы даже не представляете, какую бюрократию развели в отделе. Сами не рады, но... «Сейчас не до инструкций!» «Вы же понимаете, что просто так сам начальник разведки не явился бы к вам!» Хванг чуть скривил губы. В его глазах читалось явная «Храни, галактика скромных!» У Джойси дёрнулось правое века, ну и все. Как старше он не должен был предаваться эмоциям. «А как же волшебное правило нашей конторы!» «Вассал моего вассала не твой вассал!» В общем, нам бы в начале разрешения от Соломона Абрамовича получить справку какую... Ага, справку. Скажите, а знаете ли вы, кто именно находится у вас на борту? Что за объект вы тащите и зачем он понадобился? Ну, это... веласкис по заказу Шоа Прайм. Идентифицирован господин Йо и все такое. Но у вас были кое-какие сомнения, нет? По поводу личности вот этого самого идентифицированного. Никаких сомнений. Можете сами убедиться. А мне и не надо. Я и так убежден, потому что знаю то, о чем вы точно никак не можете знать. Поделитесь? Охотно. Кое-кто подставляет Веласкиса. Причем так, чтобы мы не догадались. Если бы не оперативные материалы свои информаторы в окружении господина Йо, я бы тоже ни ухом, ни лицом, так сказать. Вы бы не говорили загадками, уважаемые Фон? Нам еще лететь пару суток, два шлюзования, проходить… Да? Ладно, не буду. Чего кота за хвост? В общем, знакомьтесь, перед нами легендарная личность. Гроза Магрибы и примыкающих территорий — могущественный колдун Ариф. Собственные персоны. Колдун? Настоящий? Из древневековья? «Ух ты!» — обрадовался Хванг, а Джойси, напротив, помрачнел. «Этого нам еще не хватало, мистики всякой!» «Никакой мистики. Чистейшие государственные тайны». «Несколько лет назад нас посетили гости из другого какого-то мира, подробностей не знаю. Вошли в контакт, так сказать, повелись на сказки о звёздной дружбе. А наши, не будь дураками, решили это дело себе на пользу поставить. Ну, то есть...» Нагнуть этих самых пришельцев. Технологии, наука, навигационные карты, корабельные механизмы, секреты другого мира — все сразу и побольше. Но те не нагнулись и сумели улизнуть при помощи триады в прошлое. Веласкис! Вот зачем он туда попёр!» — одновременно воскликнули курьеры. Он самый. Только попёр с той же самой целью. Информация, знания, технологии, но уже не для Поднебесной Центральной, а для триады. Там у них, как оказалось, целая база в прошлых веках на колыбели. Но и триада просчиталась, потому что их технологии оказались сильнее. Об этом сообщил наш смотрящий с того века. Фигура слишком секретная, я и сам понятия не имею, кто там у нас осведомитель, как бы не самый мир, не важно. Важно другое. Триада наняла нашу службу, чтобы мы вернули Веласкиса, который, по их мнению, уже успел решить все вопросы. Ну а один из пришельцев решил сам воспользоваться такой возможностью. А темпор, на котором Беласкис отправил их в прошлое на колыбель, взял, да и вернулся обратно в Поднебесную на автопилоте. Такой вот нежданчик. Вот они там все и застряли. В общем, давайте мне вашего пленника доставлю куда надо. А вам придется сказать, что не сумели выполнить задание. Никаких последствий для вас не будет, это я гарантирую. Служба выплатит неустойку или даже отрапортует заказчику, что там все умерли по причине эпидемии Черной оспы или другой напасти, и потому выполнить доставку никак невозможно. Из-за плеча Бласковица выплыли два андроида-серва на гравитационных подушках и сразу поплыли к ложементу. Эй, -э, минуточку, меня терзают некоторые сомнения. А давайте-ка так. Мы все вместе возвращаемся домой, там на месте садимся и решаем, кто, чего, кому говорит и какие сказки придумывает. Потом уже вы получаете своего колдуна или кто он там. То есть как-то мне ваша комбинация не нравится. Слишком явно в ней пахнет подпаленными задницами, к сожалению, и нашими, моей и моего помощника. Да и эскорт какой-то слишком уж странный для секретного визита тет-а-тет. -тет. «Я же говорил, эскорт для безопасности». У выхода из последнего туннеля вас уже поджидают корабли Триады. Ого, сколько внимания к нашим скромным персонам! Тогда тем более лучше держаться вместе, каждый корабль на счету. И одно дело, какие-то двое простых курьеров-слугдов, другое, когда с нами такая фигура, как вы, господин фон Альбрех, как вас там дальше? Хванг, не пускай железяк, это наш груз, и мы его доставим по назначению. Эх, вы дураки! Левая щека-бласковица дернулась, и взгляд, и без того жесткий, стал страшным, звериным. Хотел по-хорошему, а не получается. Сервы затряслись, завибрировали и провели боевую трансформацию, превращаясь в самое страшное оружие триады — Карлсон-батских гончих запрещенных к использованию в Поднебесной вот уже как несколько веков. Таких Джойси и Хванг видели только В кино. Машины-убийцы, созданные для преследования и уничтожения людей, лязгнули стальными челюстями, за их спинами распрямились и завращались лопасти тягловых вентиляторов, вместо одной пары рук из корпуса выдвинулось по четыре пары, И каждое вместо ладони теперь оканчивалось всякими нехорошими штуками, вроде мелькающих ножей, опутанных искрами электрошокеров, стамесками и другим условно-опасным инструментарием вроде стамесок, киянок, отверток, длинноствольными револьверами повышенной громкости и прочим. А вместе с ними в тесный отсек курьерского темпора вполз еще один экспонат древности. Тоже запрещенный и весьма смертоносный боевой робот, смертельный тулху, потрясающий ядовитыми щупальцами и щелкающие костяными жвалами. тут ты вот с самого начала день не заладился!» — огорченно сказал Джойси. «Ни фиников натуральных не поел, ни в гарем не попал, только тебе, хванка одному свезло. Подарок получил». «А? Что? Ты сказал прощай?» «Угу! Прощай, Джойси!» «Не прощай, а...» «Подарок! Подарок, Тубина! Точно!» Вышел из оцепенения Хванг и выхватил дамасский клинок. Врешь! Нас, коллекционеров, не возьмешь! Пошел он в атаку на агрессоров. Не ожидая отпора, роботы, привыкшие наводить страх и ужас одним своим видом, замешкались, и это стоило им пяти отрубленных конечностей на троих. Правда, оставшихся было достаточно, чтобы покрошить курьеров в капусту. Да и Фон Бласковиц не стоял и туканом, вытащив глушилку, оружие полицейских, если нужно обездвижить жертву. А на обзорных экранах стали появляться другие корабли, один за другим. Причем тут были не только Додекаедры, Октаедры и прочие Аедры службы доставки. Вслед за угрюмо черными утюгами галактических линкоров ударных сил Поднебесной, из пространственно-темпоральной расщелины выползли «Маркетанты» — торговые корабли, используемые триадой в качестве средств доставки грузов и расправы с конкурентами. Их противометеоритные орудия недвусмысленно развернулись в сторону маленького курьерского темпора. «Никому вы, как видите, не нужны». Зловеще улыбнулся Бласковец, нажимая на спуск, после чего Хванг, как подкошенный, свалился на пол, и над ним навис один из гонщик, готовясь щелчком челюстей, отгрызть несчастному Фельдегерю голову. А Джойси обхватила за ноги одно из щупалец к тулху, вот-вот готового впрыснуть смертельный яд через шипы-инъекторы. Гибель казалась неминуемой. Но тут произошло вовсе непредвиденное. «Эх, вот так сказки и заканчиваются!» «А как хорошо было, мы тут почти подружились!» — раздался новый голос, и с игнорируя все магнитные застежки и фиксаторы, встал, как ни в чем не бывало, их объект доставки, в котором из внешности не изменилось ровным счетом ничего. В следующее мгновение он взмахнул рукой, и все накрыла тьма, почти такая же, как при темпоральном шлюзовании. Когда включилось аварийное освещение, Оказалось, что на борту Темпера никого из гостей нет. Лишь курьеры и их пленник, только что спасший всех от верной гибели. «Ну что, уважаемые, теперь вы тоже изгои, с чем вас и поздравляю. Пора возвращаться обратно». «Куда?» Первым оправился от шока и пришел в себя Джойси, как старшему ему было положено приходить в себя первому после всякого. Туда, где нас не скоро найдут, и где ты наконец-то сможешь увидеть Восточный Горем, а к нему много всякого интересного: сафари в пустыне, раскопки древних городов, исследования тайных лабиринтов Магриба. В общем, отправляемся обратно на берега Нила. Я там, кстати, в авторитете, так что. Как-то все слишком наворочено для моих скромных извилин. Пойти, что ли, принять ликерчика у нас тут припрятано контрабандного, сказал Хванг. Пришельцы! «Триада, побег, возврат! Сплошное кино!» «Хорошая идея! Только зачем утруждаться? Вот, пожалуйста!» Сказал Мустафа Веласки, оказавшийся все-таки арифом-колдуном, и курьеры увидели на столике сверкающий серебряный поднос с рюмками, наполненными вишневой тягучей жидкостью. «Да ладно! Фокусы? Колдовство?» — сказал Джойси. И вообще, как вы собираетесь возвращаться в десятый век на колыбель, если расчетное окно должен открывать диспетчеры, это возможно только через красную ниточку, помните? Вот с ее помощью и отправимся. Вы же слышали, что вам сказал этот, который «Вах, какой начальник, а? «Пришельцы мы. Из другого мира. У вас свои технологии, а у нас свои. И это вовсе не ниточка, а такой прибор, очень сложный, не могу даже объяснить, как все работает. А про ликер могу». Потому что, если знать, химический состав и какие добавки нужны, любой школьник такое чудо сотворит. Правда, детям до 18 баловаться спиртным запрещено. Ловкость рук и никакого мошенничества, да? Знаешь, ты был прав, к вам, когда про «Кровь девственниц» рассказывал. Конечно, он был прав. «Кровь девственницы» — у нее особенный состав, там частички наивности, вы даже не слышали о них, хотя вполне себе физическая величина. А шестой или седьмой лунный день, потому что электрохимия разная? И это тоже. А еще разный угол соприкосновения призрачных граней мира — тонкие поля. Мне, кстати, тоже не все у вас понятно. Будет, чем друг друга удивить. Ну что, дёргаю за красную ниточку — тогда отправляемся вместе. Или за синюю — и вы остаетесь. Кому мы тут нужны? Списали подчастую. Ты же видел, все против нас. Только в древность, в пустыню, к и верблюдом. Ты как, Хванг? Только за. Давай красную. Эх, жаль, библиотека на борту не очень. Все больше развлекаловка. Нет, чтобы книг по истории, справочников. Закройте глаза. А то ищи вас по всей пустыне. Готово. Можно открывать? Мама! Как это... Джойси не закончил фразу, потому что склонившийся над ним верблюд лизнул шершавым языком, а горячий ветер кинул в лицо горсть песка с верхушки ближайшего бархана. Пахло пловом и какими-то пряностями. Седой старик в бурнусе сидел рядом и улыбался уголками глаз. И солнце клонилось к закату. music addresses the emotions directly, it instantly releases complex memories of every sensory quality. Certain time is required to bring body, mind and soul back into harmony again, like becoming somebody and oneself again. this deepness and uh, it maybe just george listen so it isn't just a one-way thing either. We have to listen to people, we want to be able to receive.